Невралгия затылочных нервов Заболевание характеризуется болями в затылке и радирующими в лопатку, в заднебоковую часть шеи. Тонус затылочных мышц повышен. Массаж при невралгии затылочных нервов назначает в подострой стадии заболевания, в период стихания боли. На большой затылочный нерв Воздействует на задней поверхности головы кнаружи от бугра затылочной кости, а на малый затылочный нерв позади сосцевидного отростка. Вначале массирует затылочную область головы и заднюю поверхность шеи. Приёмы: Поглаживание, растирание, позже разминание и вибрация. В первые дни массирует легко. С 3-4 дня добавляют специальный массаж нервных окончаний. Точки Фэн-Фу, Фэн-Чи. Воздействие на эти точки выполняется не одновременно, а последовательно в течение 2-3 дней. Массаж не должен усиливать боли. Процедуры проводят ежедневно по 6-7 минут. курс 12-15 процедур при сочетании с ЛФК.